Глава 13 Под куполом. Утром я чуть не проспал начало игровой сессии в окаянной бреши. А всё из-за того, что понадеялся на Кэрри, не выставив будильник в номере. То есть даже наоборот, я его отключил, потому что просидел за своими планами до утра, а Кэрри меня не подняла. Вчера вечером, оставляя меня в номере, она обмолвилась, что собирается с подругами отметить победу в споре. Ну вот, видимо, отметила. Думал я, ожесточенно начищая зубы. а завтраки можно было не мечтать. Времени оставалось лишь на то, чтобы собраться и добежать до зоны погружения. Батончик здорового топлива, перехваченный в мини-баре, стал единственным перекусом. По сути, это был тот же самый УПС, спрессованный и залитый шоколадом. Разве что вкуснее. Теоретически он содержал все, что нужно человеку. Практически. Питаясь только ими, через пару месяцев можно отбросить коньки. Быстро шагая по коридору, я попробовал связаться с Кэрри, но её ком был в режиме «не беспокоить». «Ладно, она мне сейчас уже не особо нужна, просто странно. Разве в её обязанности не входит постоянно быть со мной?» «К тому же я всё ещё злился, что она забыла меня разбудить. Или не сочла нужным. В любом случае, это наплевательское отношение к своей работе. У меня были большие планы на утро. Ночные задумки зависели от того, получится ли. Бездна. Теперь всё придётся отложить до вечера». Сегодня я не прятал глаз, смело смотрел в лица других призванных, пытаясь определить, кто из них мои тайные союзники. Несколько раз я даже поздоровался, но бросил эту затею, потому что мне так никто и не ответил. Мишель, отыгрывавшая в Диси дриаду, при встрече вообще отвела взгляд. Лишь старик Иосиф кивнул, когда мы пересеклись в зоне погружения. С ним я хотел поговорить наедине и направился к нему, но мейстер будто не заметил, ускорил шаг, заулыбавшись кому-то другому. «Доброе утро, дорогая. Как спалось?» Ему буркнули что-то невнятное в ответ. Вообще, проходя по зоне погружения, я чувствовал, как что-то неуловимо изменилось. Если в первые дни все были на позитиве, шутили и общались, то сейчас большинство игроков сосредоточенно молчало, как наши рудокопы, выходящие на смену. У своей капсулы я еще раз безуспешно попробовал связаться с Кэрри, но выкинул ее из головы. Впервые за 4 дня я буду играть без штрафов, стоило выжить из этого максимум. Оказавшись на дне провала, я дождался, когда глаза привыкнут к мраку и включится ночное зрение, после чего огляделся. Странная группа игроков, что вчера развлекала меня адиотизмом, возникла на дальний отврат стороне одновременно со мной. Осторожно коснувшись пеленой гиды, я убедился, что купол еще работает. Группа риперграуда начала, никуда не спеша, раскачиваться и планировать день. Они потягивались, зевали... Бетельгейзи развела костер и загремела посудой, собираясь, видимо, приготовить чай или кофе, но эта идиллия закончилась в первую же минуту. Демон 666-го этажа, видимо, насытился душами достаточно, чтобы стать сильнее и могущественнее. Две чешуйчатые руки босса выстрелили из врат одновременно, обогнули мой купол и, словно исполинские анаконды, в сотни метров длиной махом достигли несчастных. Хлопок демонических ладоней накрыл всех разум. Они не успели даже крикнуть. Захрустили кости, задребежали сминаемые латы и посуда Бетельгейзе. Брызнула кровь. Руки демонов тянулись назад вместе с добычей. Окончательная смерть шести призванных наступила буквально за 3-4 биения моего сердца. Первой вспыхнула мысль, что нужно валить отсюда на максимальной скорости, которую только может развить полет. Зрители впервые дали мне шанс поиграть без штрафов. И важнейшая задача сегодняшнего дня – убить хотя бы одного моба. А лучше, конечно, сделать уровень 2». Я даже отказался от идеи прокачивать на дне провала медитацию. Как бы ни был важен объем духа, если просижу здесь весь день, разочарую публику и снова стану худшим игроком, тогда дебафы точно лишат меня шанса на победу. Но сейчас покидать гиду самоубийственно. Демон, чье имя все еще неизвестно, как-то сквозь камень видит, что происходит на дне провала. Погибшие появились не прямо напротив врат, а чуть в стороне. Один игрок находился метрах в 20 от основной группы, но руки демона нашли всех безошибочно и молниеносно. Причем в этот раз не последовало комментариев о «смертных». Демон действовал молча, от чего становилось не по себе. У меня просто не оставалось выбора. Чувствуя направленное на меня внимание, я посмотрел на раскрытые врата. В черноте мелькнуло око, похожее на исходящее лавой жерло вулкана. «Барьер стер тебя их метки, смертный, но меня не обманешь», — пророкотал демон. «Они вернулись!» Я ощутил непреодолимое желание ответить, поговорить с ним. «Мне стало комфортно и уютно, словно я был не на дне провала в окаянной бреши, выдернутого из реальности куска земли, демонически слитого с таким же осколком преисподней, а сидел в таверне с друзьями после прекрасного дня. Мы общались, шутили, радовались успехом и пили «Эль». И будто не демон, а бомбовоз или краулер меня спрашивал, не вернулись ли спящие. Желание вывалить всё, что мне известно, было таким сильным, что я открыл рот прежде, чем осознал, что именно хочу сказать. «Они не уходили никуда». «Они есть и будут, в отличие от нас, ведь мы всего лишь их сон». О -о -о, знакомые речи!» – прорычал демон. Я не видел его лица, однако был готов поклясться, что он осклабился. Но я спрашивал о другом. Спящие нашли себе новое воплощение? Не думаю, что все разум, иначе в преисподней об этом стало бы известно. Кто-то один, так? Левиафан? Его почитали морские бродяги. Новые боги вряд ли промыли им мозги. Или кингу «Этот мог затаиться!» так кто он, смертный?» Вкратчиво прозвучал его голос. Все, что мне было известно о демонах, кричало. «Молчи!» Я открыл рот, чтобы ответить, но тут же стиснул зубы. Понятно, чего он добивается. Хочет выманить меня из-под купола, заговорив зубы. В голову пришла другая идея. Раз уж мне суждено просидеть тут и героем дня не стать, попробую хотя бы дать зрителям что-то новое. «Сперва ты назови свое имя!» В первое мгновение я подумал, что началось землетрясение. Почва под ногами задрожала, пошла волнами, со стен посыпались камни, врата слетели с петель, но оказалось, это всего лишь хохот демона. Ты или наивный дурак, или хитроумный проныра смертный. Ха -ха -ха -ха -ха. Назвать тебе моё имя? Может быть, сразу позволит нацепить на меня арабский ошейник? Нарисовать за тебя пентаграмму подчинения? Ха -ха -ха -ха -ха. Он прикалывается? Я же могу просто подсмотреть в интерфейсе. Демон, кажется, услышал мои мысли, сказав «Я не назову моё истинное имя. Смертные звали меня Авадоном. Зови меня так, если тебе важно знать, кто поглотит твою душу. Твой черёд, кто из спящих богов вернулся в Дисгардиум?» «Кингу», — соврал я. «Лжец», — недовольно пробормотал демон. «Значит, бегемот? Впрочем, неважно. Я узнаю, когда отведаю твои плоти. Всё, что ты знаешь, будет доступно и мне. И всё же...» Из проёма донёсся уже знакомый чавкающий звук. «Тебя пометили спящие. Должна быть твоя душа не так хила, как мне видится отсюда, Скиф!» Назвав меня по имени а Авадон, чье проклятие я носил вчера, выстрелил обеими руками и накрыл гиду Я оказался будто под колпаком в темноте. От ладони демона исходил жар. Они едва заметно пульсировали красноватым светом. Чудовищные чёрные когти, отливающие металлом, вонзились в щит, заскребли по нему. «Серьёзно? ты -то мне точно не сбежать!» «Эй, Авадон, как насчёт убрать свои лапы? Я рискну улететь, мой щит исчезнет, и ты получишь шанс!» «Самоуверенность навозного червя!» — усмехнулся демон. Из-за купола и накрывших его ладони голос казался приглушённым. «Ты решил, что Эгида защитит тебя? Её абсолютно сильно преувеличено смертной теме, для кого мгновение в тысячу лет вечность!» «Угу!» буркнул я. «А тебя вообще не существует плод больного воображения геймдизайнеров!» Нашел с чем спорить, демонический идиот. «С игровой механикой?» Крак хрустнуло над головой. «Что?» По поверхности щита пробежала трещина, которая тут же затянулась. Я изучил описание щита и чертыхнулся. Эгида. Вы находитесь под эгидой, абсолютным щитом, поглощающим любой урон, кроме демонического. Действие эгиды бесконечно, однако щит исчезнет, если вы пересечете его границы. Прочность 99,96%. Оговорка о демоническом уроне только появилась. Ее точно не было еще вчера. Так, я сделал пару глубоких вдохов-выдохов, очистил разум. Пора включать расчеты. Цифры прочности изменились. 99,95%. Сотая доля процента отнялась за 5-6 секунд. Значит, за день аватдон разрушит эгиду более чем наполовину. на что дальше? Стоп. Демон, вернее его руки, на расстоянии удара. Босс как минимум 666 уровня. Я могу прокачать безоружный бой. Чпок. Кулак завяз в густом невидимом желе купола. Мысль оборвалась вместе с ликованием, едва я попробовал ударить молотом. Похоже, игида работала в обе стороны. Представив, какого имба-персонажа можно было бы создать, я разочарованно выругался. Придется возвращаться к первоначальному плану, наращивать объем духа, качая медитацию. Щит продержится день, но завтра. Значит, мне ничего не остается, кроме как прокачивать дух и пытаться убежать завтра. Я сел в позу лотоса, прикрыл веки, прислушался к себе, сделал глубокий вдох и выдох, еще и еще раз, пока внутренним зрением не увидел ядро и каналы духа. Скрежет когтей, волны пульсирующего жара, огненное мерцание, исходящее от демонических ладоней. Я чувствовал себя, как узник камеры на тюремном шаттле, где включилась аварийная тревога. Не лучшая обстановка для медитации, но звуки, освещение и температура менялись ритмично, и в транс я вошёл довольно быстро. Чем больше времени я проводил в этом состоянии, тем меньше замечал, что происходит вокруг. Интерфейс поблёк, а вскоре и вовсе исчез. Сердцебиение замедлилось даже в реальном теле. В какой-то момент я перестал ощущать жар, видеть мерцание и словно растворился. На доле секунды одна рука демона исчезла, схватив падающего, вопящего призванного, и вернулась на место, накрыв купол. На мгновение мне почудилось, что из тела бедолаги выливается огненная лава, но я не стал отвлекаться и всматриваться. Это стало единственным, что чуть не прерывало транс. Демон больше не говорил со мной, а я и не стремился к общению». Так и провел незаметно пролетевший день, медитируя и созерцая движение частиц духа по увеличившимся каналам. Ядро вроде бы тоже подросло. Транс оборвало вспыхнувшее сообщение, которое невозможно было не заметить. Призванный четвертый день демонических игр близится к завершению. Во избежание смерти персонажа рекомендуется покинуть враждебную территорию. До выхода из окаянной бреши 9 минут 59 секунд, 9 минут 58 секунд, Первое, что я проверил – состояние гиды все так же сжимаемое демоном. щит держался, но его прочность была чуть выше 30%, меньше, чем я рассчитывал. Зато приятно удивили логи. Похоже, непрерывная медитация создавала накопительный эффект. Последняя строчка повышения навыка гласила. Улучшен навык медитации – плюс один. Текущий уровень – пятнадцатый. Теперь, медитируя, вы ускоряете восстановление духа на 40%. Объем духа – плюс 150. Итого – 1290. 11 секунд ясности. Ещё бы 10 очков духа и было бы 12 Спокойно, Алекс, спокойно. Азарт и возбуждение рвались наружу. Требовали немедленно начать действовать. Я всмотрелся в цифры прочности эгиды. Ага, теперь Авадон сносит счету не по одной сотой процента, а вдвое больше. И напрашивается вопрос, будет ли демоны дальше ломать купол, когда я выйду из игры. Если так, то завтра Скиф погибнет в первые же секунды. У меня оставалось чуть менее 10 минут, чтобы решить мучительную дилемму – не рыпаться или попробовать вырваться из-под купола. Оба варианта несли риски, но сегодня я хотя бы без штрафов. Ясность. Восприятие изменилось. Пулемётом застрекотало сердце, вздулись вены, лёгким не хватало воздуха. Я ускорился десятикратно, если верны мои расчёты. Полёт. Пробиваясь сквозь пелену щита, я взмыл с поднятыми руками и на полметра сместил демоническую длань, накрывавшую купол. Сопротивление эгиды прекратилось, как только я пересек границу. Обычно тычок кулаком активировал внезапность. Я рассчитывал этим перком сбить демона с ног. Последовавший молот откинул руку Аваддона так, что открылся промежуток, достаточный для побега. За миг до столкновения с лапой демона из моего кулака выскочил прозрачно мерцающий коготь. «Вы нанесли критический урон Аваддону-сокрушителю. 520!» 14 060 поглощено. Очки жизни. 666 666 146 из 666 666 666. Улучшен навык безоружного боя. Плюс 18. Текущий уровень 25. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 130%. Улучшен прием кулак-молот, плюс один. Наносит 1350% от обычного урона. Игнорирует 24% брони. Удлиненные руки демона начали движение назад, возвращаясь к хозяину. Но даже с их молниеносностью двигались они недостаточно быстро. Вряд ли, авадон испугался, скорее сработала внезапность, сбившая его с ног. И он сейчас заваливался на спину. Я видел логи, разум фиксировал и анализировал происходящее. Руки работали без заминок, нанося удар за ударом. И даже рот на мгновение открылся, выдав профилактический, а вдруг сработает. Жуткий вой. И секунды я не провёл в состоянии ясности, а безоружка уже взяла первый ранг, хотя я был всё ещё на первом уровне. Механика демонических игр? В любом случае, путь развития навыка был выбран автоматически, дублируя мой выбор в большом дисе. Учитывая отсутствие штрафов, путь справедливости здесь бесполезен, но разработчики учли это, заменив механику. Путь справедливости. С выбором пути справедливости эффективность всех боевых приёмов навыка удваивается. Кулаки молоты стали сокрушающими и теперь полностью игнорировали броню, нанося больше урона, который, впрочем, всё равно срезался защитой демона. Его руки, и прежде мерцавшие красным, начали разгораться. Чтобы достигнуть второго ранга без оружки, пришлось нанести куда больше ударов. Система наставила меня на путь духа, вернув покровителей, и зверя-сову, и стихию-воздух. Снова появились в арсенале и оглушающий пинок, и быстрое комбо, и буйные кулаки, Однако настраивать их времени не было, все приемы стали духовными. Теперь я мог наносить дистанционные удары, но надо было беречь драгоценные единицы духа. Потому я с удвоенным усердием старался не отдаляться от рук демона, медленно втягивающихся в проем. А лучше и полезнее было вообще не рисковать. Озаренный этой светлой идеей, я переключился на буйные кулаки. Воздушный прием, превращающий обычные удары в кулаки молоты. Причем в ясности они наносили вдвое больше урона. К десятой секунде убыстрения я применил почти 90 кулаков молотов, усиленных призрачным когтем рензина. Раз 30 ударил буйными кулаками, а вадон все еще продолжал падать где-то в недрах пещеры, притягивая к себе руки. Демон потерял около 3 миллионов очков жизни. Я же был уже на полпути к проему, и у меня оставалась секунда в ускорении, чтобы свалить. Я глянул на логи, потом на таймер ясности, показывающий, что... «Что? У меня 64 секунды вместо одной!» Улучшен навык безоружного боя, плюс 3, текущий уровень 63, ранг 2. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 820%. Объем духа плюс 300, итого 7590. Прорав что-то восторженное, я передумал удирать, а когда снова посмотрел на цель, похолодел, ладони уже не мерцали. Руки демона налились слепящим огнем и вот-вот готовы были вспыхнуть. Словно в замедленной съемке, я видел начало ядерного взрыва. Точку, откуда сейчас рванет во все стороны губительный жар. Секунду поколебавшись, тренировочный манекен из-за водона вышел что надо, с удовольствием поколотил бы его еще. Я решил не рисковать и валить как можно дальше от провала. Так я и сделал, рванув в противоположную отврат сторону и вверх. Стены замельтешили, смазавшись в одно светящееся пятно. Я застыл в небе на высоте птичьего полета и только тогда вышел из убыстрения. Меня замутило, голова разболелась так, как если бы ее раскроили топором. Эффект долгой ясности. Мир перед глазами поплыл. Предметы удвоились, утроились и закрутились каруселью. Еле удалось сфокусировать зрение. затуманенным взором я увидел, как из провала вырвалось огненная зарево Чуть позже прогрохотал взрыв. Не решившись оставить персонажа в воздухе, я полетел искать убежище в лесу. Даже спящий не скажет, что за каверзу подкинет мне Сноосторм завтра, посмотрев на мой бой с Авадоном. Отменят навыки и рухнят скиф без полета, закончив демонические игры. Найдя место на лесной поляне, окруженной мертвыми деревьями и странными колючими кустами, где не было ни неписи, ни игроков, я успокоился и в последние минуты игрового дня удовлетворенно оценивал достигнутое. Безоружный бой. Ранг 2. 63. Каменная кожа. 6. Медитация. 15. Ночное зрение. Ранг 1. 18. Устойчивость – 42, жуткий вой – 37, имитация – 9, литургия – 3, освобождение – 2. Взятый первый ранг ночного зрения приятно удивил, видимо пропустил во время транса. Так-так-так, смотри, кто здесь? Кусты раздвинулись и оттуда выбрались двое призванных – Орг-воин Фобос 21 уровня и темная эльфика Макс-смузи 19-го. Я подобрался, приготовившись к бою, в ясности этой пары хватило бы мне на один зуб – Но голова всё ещё гудела, меня мутило да и духа почти не осталось. Если бы хотели напасть, ударили бы в спину. Да и что успеешь за 15 секунд до завершения игрового дня? «Скиф, надо же!» — говорила эльфийка стоя на почтительном расстоянии. «Знаешь, парнишка, а ты, оказывается, ничего так, просто красавец!» Её глаза бегали. Она нетерпеливо пританцовывала и то и дело поглядывала мне за плечо. В спину толкнуло дурное предчувствие, и я рванул вверх за полмгновения до того, как в тыл ударил вампир-головорез Райкер. Спасибо, Смузи, что ты так паршиво владеешь собой. Полет. Я взлетел на метр, однако реакция эльфика обладала отменной, взмахнула руками, растопырив пальцы, и в меня полетели два серебристых комка. Прежде чем я активировал ускорение, они развернулись надо мной куполом мерцающей прозрачной сети, которая мгновенно облепила тело, сковав движение. Эфемерная паутина смирения. Вы обездвижены на 30 секунд или до тех пор, пока паутина не будет уничтожена и теряете 14 очков жизни в секунду. Скорость применения навыков снижена на 50%. Внимание, паутина не подвержена физическому урону. А вот я сам действовал непозволительно плавно, будто кто-то замедлил время специально для меня. Наверное, таков побочный эффект от долгого пребывания в состоянии ясности, нарушается восприятие времени пространства. Жуткий вой, выданный рефлекторно, прозвучал неубедительно и не сработал ни на ком, то ли из-за того, что замедление исказило способность, то ли из-за слишком большой разницы в уровнях с ганкерами. Уже упав, с пеленатой паутиной я активировал ясность, но она вообще не включилась, хотя дух успел немного восстановиться. Запаниковав, я попытался дернуться, но не смог шевельнуться. Радостно оскалившись, орк замахнулся мечом и бросился на меня. «Да чего же тупо, вырваться от самого дона и так попасться!» И тут, наконец, активировалась ясность. В двух шагах от меня остановился орк. Точнее, не остановился, а замедлился. Казалось, он завяз в уплотнившемся пространстве, и преодоление сопротивления требовало от него колоссальных усилий. Во второй его руке медленно таял щит и проявлялся трезубец. Паутина пришла в движение, медленно сдавливая меня, впиваясь в тело. И это в ясности. Значит, при обычном течении времени из меня за секунду получился бы фарш. Еще раз рванувшись, я убедился в тщетности усилий и вдруг сообразил, что у меня появились новые возможности. Да, я не могу дернуться и ударить паутину, но что скажете на это? Духовный сокрушающий кулак молот справедливости. Я нанес удар изнутри, механика приема сработала, в контакта продавился фантомный кулак, словно прорывающийся сквозь очень прочную пленку и по тончайшим нитям паутины побежали алые сполохи. У эфемерной паутины смирения слетело чуть больше трети прочности. Бить пришлось три раза. Духовные удары расходовали запас ресурса, и когда паутина рассыпалась, ясности оставалось на секунду. Работая кулаками, как лопастями мельниц, я устремился к головорезу, как к наиболее опасному, и не успел. Ускорение закончилось, а откат после него замедлило восприятие времени. Я стал медленным и плавным, движения мои предсказуемыми. Райкер уклонился от кулака, направленного в лицо, скользнул за спину и атаковал. Спина взорвалась болью, я кувыркнулся в воздухе, и огромным трезубцем морка меня припечатала к земле лицом. Жизнь слетела наполовину, и шкала продолжала ползти вниз. «Сруби ему башку, Фобос!» – заорала эльфийка. Сжав зубы, я извернулся и выдернул трезубец из поясницы, боковым зрением наблюдая, как от магички ко мне тянутся белесые нити. Справа от меня Райкер занёс обе руки с кинжалами, рассчитывая ударить крест-накрест, а слева Фобос замахнулся мечом. Перекатившись корку, я ушёл от удара вампира и принял меч на трезубец. Белёсый щуп, выпущенный эльфийкой, застыл напротив моего лица, и в этот миг... Четвёртый день демонических игр завершён. Сообщение отпечаталось в глазах и всё ещё растворялось, когда я осознал себя в реале. Интрогель схлынул. Я рассчитывал увидеть керри помятую после вчерашнего празднования. Но встречала меня не она, а незнакомый мужчина лет сорока. Его узкое вытянутое лицо напомнило крысиную морду. Белесые волосы были зализаны назад, обнажая скошенный лоб. «Добрый вечер, мистер Шепард. Меня зовут Дональд. Я ваш новый временный ассистент, но это ненадолго». «Добрый... Э, а где Кэрри?» «Мисс Хантер больше здесь не работает. Вас же я пока не официально уведомляю о том, что за нарушение контракта вы будете дисквалифицированы». «Какое еще нарушение?» «Я, не смущаясь, наготы вылез из капсулы и надвинулся на чопорного мужика. Адреналин еще бушевал в крови, и из-за Ават и из-за счастливого спасения. А тут еще и такие новости. Вы внимательно ознакомились с контрактом?» Ядовито поинтересовался Дональд. «Запрещены любые контакты с внешним миром. Они расцениваются как попытка получить преимущество в демонических играх неигровыми методами. Собственно, за это мисс Хантер уволена. Ведь при ее посредничестве вы пытались связаться с друзьями. Кровь хлынула мне в лицо, в пересохшем горле запершила, а когда я попытался откашляться, показалось, что там шершавый наждак. Несправедливость обвинения вызвала такой гнев, что я, не контролируя себя, сжал кулаки и занёс руку. Все мои эмоции были направлены в это крысиное самодовольное лицо. «Спокойнее, спокойнее, мистер Шепард, это не моё решение, одевайтесь. Октиус объявит о вашей дисквалификации после ужина». Мне не хватало воздуха. Я проводил Дональда взглядом. «Дождался, когда останусь один» и съехал по стенке капсулы на пол.